Глава семнадцатая. Капитан Крашенинников. К шести часам Стас и Даша, в конец обессиленные, уснули, сидя на кухонном диванчике. И проснулись от запаха свежезаваренного кофе и еще чего-то очень вкусного. У плиты стоял Герберт Францевич в Дашином цветастом переднике и что-то жарил. «Герберт Францевич, ну зачем вы? Я бы все сама сделала!» – смутилась Даша. «Молодые люди, даю пять минут, чтобы умыться и привести себя в порядок. Мой омлет не терпит непунктуальности. Живо!» Даша и Стаса бросились в ванную, но Даша опередила его и захлопнула дверь перед его носом. «Стасик, я сейчас!» Буквально через две минуты она выскочила из ванной в купальном халате и бросилась к себе в комнату. И действительно, через пять минут они со Стасом, чистые, явились на кухню в тот момент когда Денис выкладывал из сумки свежий хлеб. Оказывается, он уже успел смотаться в магазин. «Молодцы!» – одобрил их Герберт Францевич. «Садитесь скорее!» Он разложил по тарелкам пышный омлет с зеленью и помидорами. Даша попробовала и закричала. «Это просто чудо! Герберт Францевич, вы меня научите!» «Все очень просто. Обычный омлет, но помешивать его надо вилкой с зубчиком чеснока». И только это придумал знаменитый французский кулинар, если не ошибаюсь, друг великой актрисы Сары Бернар. А впрочем, я мог что-то напутать. Без десяти девять завтраком было покончено. Даша быстро убрала со стола, и они сели ждать капитана Крашенинникова. «Вы полагаете, он будет точен?» – поинтересовался Герберт Францевич. «Не знаю», – ответил Стас. «Вообще-то он очень обязательный человек, но мало ли». В дверь позвонили. «О, вот и он!» – сказал Стас. Даша открыла дверь. На пороге стоял Петька. «Лавря, ты почему не на работе?» «Петька, входи, мы все расскажем. Тут такое было!» «Без меня!» – расстроился Петька и застыл на пороге кухни. «О, Денис, давно приехал?» «Здравствуйте!» – смутился он при виде незнакомого пожилого мужчины. «Гербет Францевич, это Петя!» «Тот самый, с которым вы хотели познакомиться», — сказала Даша. Петька недоуменно на нее посмотрел. «О, молодой человек, я в восхищении!» «В восхищении?» — смущенно пробормотал Петька. «От чего?» «Как от чего?» «От вас!» «От вашей фантазии!» «И от ваших способностей в области химии!» «Не удивляйтесь, я все знаю и с радостью пожму вашу руку!» Герберт Францевич Шмидт «Петр Квитко!» торжественно представился Петька, очень приятно. Они пожали друг другу руки. «А что это вы тут с утра заседаете?» спросил Петька. «Ждем капитана Крашенинникова», сообщил Денис. Герберт Францевич вышел из кухни. «Между прочим, он бывший агент Интеллидженс Сервис», прошептал Денис. «Чего?» обалдел Петька. «Интеллидженс Сервис?» «Где вы его отрыли?» «Это бабушкин ухажер», гордо сообщила Даша. И они вкратце рассказали Петьке все, чего он не знал. «Стас, а кто тебе фингал поставил?» Поинтересовался вдруг Петька. И только тут Даша вспомнила о Юре. Он ведь обещал зайти в Агаву. Значит, скоро он появится. Как странно все у них сложилось. Ей так хотелось, чтобы Юра был в стороне от ее обычной жизни, а он вклинился в самую гущу. Еще хорошо, что он поладил со Стасом, но Петька... «Петька этого не переживет», — мысленно усмехнулась она. «А капитан запаздывает», — раздался голос Герберта Францевича. «В самом деле, часы показывали уже половину десятого, а капитан Коршенинников так и не появился». «И не появится», — в сердцах произнес Денис. «Кто мы для него? Так, мелочь пузатая». «Я всегда это говорю», — подхватил Петька. «Стараешься, стараешься, а потом тебя прогоняют, как жучку». Даша, Денис и Стас покатились со смеху. «Вы чего?» – уставился на них Петька. «На нервной почве?» «Да нет, просто мы тут уже говорили», – сквозь смех объяснила Даша, «что ты именно это и сказал бы». «А вдруг что-то случилось?» – испугался Стас с дядей Володей. «Да ну, Стасик, что с ним могло случиться?» – сказала Даша, которой надоело думать о плохом. «Нет, теперь уже все должно быть хорошо». Скорее всего, он просто проспал. Небось, до рассвета их допрашивал. Нет, он же знает, что мы ждем. А вдруг молодая жена не отпустила. Сказала, очень надо мчаться, каким-то соплякам все им объяснять, мрачно предположил Денис. В дверь опять позвонили. Пришел, обрадовалась Даша. Но это опять был не капитан Крашенинников. Это явился Юра. А это еще кто такой? Шепотом спросил Петька. «Хахаль!» — в тон ему столь же мрачно ответил Денис. «Как хахаль?» «Очень просто!» Тем временем Даша ввела Юру. «Юр, вот познакомься, это Петя. Великий изобретатель. Привет!» Петька во все глаза смотрел на незнакомого красавчика. «И откуда он взялся, интересно знать!» «Привет!» С некоторым опозданием отозвался Петька. «Юр!» «Ну что там было?» – нетерпеливо спросила Даша. «Да ничего особенного». Подошел к дежурной и говорю. «У вас тут работает уборщица, девочка, Даша. Так вот, она возвращает часть аванса и больше у вас работать не будет». Она спросила, почему. «Ну, я сказал, потому что я этого не хочу». На этом все и кончилось. «Да, она еще сказала, что это правильно. Нечего с таких лет наторваться на работе. И все». Петька просто кипел от ярости, как, впрочем, и Герберт Францевич. Только по разным причинам. Петька из-за Юра и его нахальства, как он считал, а Герберт Францевич из-за вопиющей непунктуальности российского сыщика. Уже пробило десять, а капитана Крашенинникова все еще не было. «Уж полдень близится, а Вовика все нет», – пропела Даша. Стас пребывал в полной растерянности. «Вот что, молодые люди». «Пожалуй, я поеду, а то мои родственники, вероятно, волнуются, не говоря уж о Софии Осиповне», — сказал, поднимаясь, Герберт Францевич. «Я был весьма рад познакомиться со всеми вами. Вы замечательные ребята. Я думал, теперь уже таких не бывает в наш век компьютеров». «Спасибо вам, Герберт Францевич. Вы расскажите все бабушке, но только не говорите, что у нас тут стреляли. Зачем ей это знать?» «Обещаю». И, попрощавшись со всеми за руку, гербет Францевич удалился. «Так и будем ждать у моря погоды», спросил Юра, когда ему объяснили ситуацию. «А что прикажешь делать?» ехидно поинтересовался Петька. «Не знаю», пожал плечами Юра, «но, скорее всего, он уже не приедет». «Забыл, наверное. Сейчас уже почти одиннадцать». «Даша, позвони маме», сообразил вдруг Денис. «Она, наверное, уже в курсе». «Если это все не твоя выдумка», проворчала Даша но все же позвонила маме на работу. Ее секретарша сказала, что мама утром пришла, а потом куда-то уехала. «Черт знает что! Разве можно так с людьми обращаться?» кипел Петька. «С людьми нельзя, но они нас за людей не считают», хмыкнул Денис. Прошло еще минут двадцать, и вдруг зазвонил телефон. «Алло, Даша?» раздался голос капитана Крашенинникова. «Вы-то меня ждете, наверное? Извини» но никак не мог раньше позвонить. Буду через сорок пять минут. Вы все в сборе? Все, все. Только Герберт Францевич уехал, не дождался. Очень возмущался, усмехнулся Крашенинников. Очень. Ничего, я еще извинюсь перед ним. Но у меня причина уважительная. Пока. Ну что, накинулись все на Дашу. Приедет, сказал через сорок пять минут. Значит, часа через два, мрачно заметил Денис. Но на сей раз капитан Крашенинников был точен. Ровно через 45 минут раздался звонок. Первым к двери успел Петька. Он распахнул ее и... Нифига себе, вырвалось у него. Стас, скорее! На пороге рядом с капитаном Крашенинниковым стоял Кирилл Юрьевич Смирнин. Целый и невредимый, только похудевший и бледный. Ура! Завержала Даша и повисла у него на шее. «Стасик!» – воскликнул Кирилл Юрьевич. «Что у тебя с лицом?» «Да так, подрался немного», – сияя, отвечал Стас. Когда Дашка наконец отлипла от Кирилла Юрьевича, они со Стасом крепко обнялись. «А мама?» – воскликнула Даша. «Надо позвонить маме». «Не надо», – улыбнулся Крашенинников. «Твоя мама ездила со мной в аэропорт, а сейчас вернулась на работу». «Значит, вы из-за этого задержались?» – догадалась Даша. «Именно». «Так получилось. Ну что ж, друзья мои, как ни крути, а придется вам вынести благодарность. С вашей помощью мы такое раскрутили!» «Дядя Володя!» — начал Стас. «Значит, теперь мы можем нормально жить, да?» «Вы? Разве вы можете жить нормально?» — засмеялся капитан. «А вы нам все расскажете?» — поинтересовался Петька. «Разумеется. Но постойте, что-то этого парня я не знаю. Кто таков?» обратился капитан Коршенинников к Юре. Юра смутился, но Даша пришла ему на помощь. «Это мой дальний родственник и друг». «Понял», — улыбнулся капитан. «А чашку кофе мне в этом доме дадут? А то ночка выдалась, не переведи Господь, ни минуту сна». Даша уже хлопотала на кухне. Денис и Петька накрывали стол в большой комнате. Юра как-то неловко толокся там же, астас и Кирилл Юрьевич все сидели на диване, взявшись за руки. Они ничего не говорили, но им и не нужны были слова. Даша позвала Юру на кухню и поручила ему резать хлеб и сыр. Вскоре все сидели за столом. Когда капитан Крашенинников наконец напился кофе, он сказал, «Ну вот, теперь можно и поговорить». «Извините, пожалуйста», – перебил его Денис, – «У меня к вам только один вопрос. Жучков на дверь вы поставили?» «Вы дают», – расхохотался капитан. «Неужели обнаружили?» «Значит, все-таки вы», – вопросом на вопрос ответил Денис. «Так я и знал». «Но как вы догадались?» «Это не мы», – призналась Даша. «Это Герберт Францевич, а он, между прочим, бывший агент intelligence Сервис». «Что ты говоришь? Честно?» – поразился капитан. «Надо же!» «Никогда бы не подумал. Дядька очень приятный, но что бы интеллидженс-сервис? А где вы его подцепили, кстати сказать? Это бабушка, ее кадр», с гордостью сообщила Даша. «С вами не соскучишься». «Дядя Володя, рассказывайте, сил нет терпеть», — воскликнул Стас. «Так и быть, Кирюха, а может ты начнешь? Это же ты кашу заварил. Тогда все получится доходчиво и убедительно». Ох, рад бы не вспоминать все это, но, видно, придется. Одним словом, я уже года два работаю переводчиком на переговорах с французами для фирмы «Агава», которая принадлежит моему старинному другу Андрею Гавриловичу Авилову. Это случается нечасто, примерно раз в 3-4 месяца. Они отлично платят и вообще никогда никаких проблем не было. В тот день я зашел в «Агаву», Получить свои деньги. Получил. Поговорил о том о всем с директором. Он, кстати, очень славный человек. И пошел к себе. Машину я всегда оставляю во дворе неподалеку. Мне так удобнее. Я уже почти дошел до машины, как вдруг вспомнил, что забыл на столе у секретарши свой блокнот, без которого мне не обойтись. Решил вернуться. Вхожу и вижу такую картину. Никого из сотрудников нет, Дверь в кабинет директора приоткрыта, и оттуда доносится довольно-таки страшный разговор. Какой-то человек с ножом к горлу, и это не фигурально, а буквально, требует от директора, чтобы тот перевел фирму на чье-то имя. Я точно даже не понял. Одним словом, он грубо запугивал директора. Мне бы, как нормальному человеку, ретироваться, а я... «Что вы сделали?» – воскликнула Даша. Я вытащил из сумки диктофон, И включил его. «Нифига себе!» – присвистнул Петька. «Так вот, я его включил, а сам спрятался за шкаф. Надеялся, что когда он уйдет, я отдам пленку Вадиму. И чем, черт не шутит, вдруг она ему поможет. Сам не знаю, что мной руководило. И вдруг... Вдруг этот тип выскочил из кабинета, видно, что-то почуял. Мне бы затаиться, а я выскочил, схватил диктофон и, сломя голову, понесся прочь. «Умленный я бы твои действия не назвал, извини, старик, что говорю при детях, но пусть это послужит им уроком, как не надо вести себя в подобной ситуации», довольно жестко произнес капитан Крашенинников. «Согласен с тобой на сто процентов», признался Кирилл Юрьевич. «Но что ж было дальше?» – в нетерпении закричал Денис. «Дальше я просто бросился на утек, а я, надо сказать, в детстве жил в этом районе». И знаю там все ходы и выходы. Словом, мне удалось удрать. Но я понял, мне конец. Зная, что у меня в руках такая пленка, они с меня живого не слезут. Погоди, Кирюха, я хочу ставочку сделать. Этот бандит, поняв, что Кирилла не догнать, а в руках у него такой компромат, решил первым делом выяснить, кто же этот тип. Он до полусмерти напугал уборщицу-старушку, тетю Клаву, и выпытал у нее имя и фамилию. Бедняжка тетя Клава до сих пор лежит, не поднимается, ее чуть удар не хватил. И тут Даша вспомнила, как помрачнела Маша, говоря о тете Клаве. Кирилл Юрьевич продолжил рассказ. Я был просто в отчаянии от собственной идиотской храбрости. Даже чуть под травой не угодил. И тут вдруг не встретилась Даша. Ну а дальше вы все и сами знаете. А где же вы были? Спросила Даша. Улетел я на первом попавшемся самолете в Брюссель, а оттуда, немножко отдышавшись, подался во Францию к Андрею Авилову. Это единственный человек, который оценил мой поступок, сказал, что я спас его фирму. Уж как и сам не знаю, но ему, наверное, виднее. А потом вдруг меня разыскал там Володька Крашенинников. Уж как он меня ругал по междугородному телефону. Думаю, у телефонисток уши завяли. «Связь была автоматическая», – усмехнулся капитан Крашенинников. «Ну, теперь моя очередь рассказывать. Я, как вы знаете, совсем недавно женился, и мы с супругой отбыли в свадебное путешествие в Грецию, на острова. Не жизнь, а малина. Красота, древняя история, море, фрукты, рай для российского милиционера. И вдруг звонит жена в Москву сестре, а та говорит – что мама их попала в больницу. Состояние тяжелое. Сами понимаете, какая тут Греция к чертовой матери. Подхватились мы и в Москву. Прямо с аэродрома жена в больницу поехала, а я повез домой чемоданы и тоже должен был к ней поехать. Только вхожу в квартиру, телефон звонит. Саша Лаврецкая вся в слезах. Беда приключилась. Кирилл пропал, что-то натворил, где-то скрывается, Дети, как ей кажется, включились в расследование. Квартиру уже обстреляли. Словом, тихий ужас и зеленая тоска. «Что тут будешь делать? Надо помогать. Тем более старый друг куда-то сгинул. Ну и вообще, я хоть и женатый, а красивую женщину. Разве бросишь в беде?» «Ну, думаю, нет худа без добра. Это уж точно. чтобы бы Саша без меня делала?» Помчался я к жене в больницу, говорю так, мол, и так. «Позарез надо другу помочь». Она у меня женщина добрая, с пониманием. Да я ей там в больнице только помеха. Встретился я с Сашей, она мне все подробно рассказала. Честно сказать, я в ужас пришел, какую вы кашу заварили. Трех бандитов в милицию сдали, как простых взломщиков-кретинов. Подарочек из Индонезии. Почему из Индонезии? — оторопил Петька. Да это поговорка у меня такая, не обращай внимания, — отмахнулся капитан. Ну, пораскинул я мозгами, припомнил ваши былые подвиги и решил, что за вами надо проследить. А то вы ведь всю правду никогда не скажете, пока до ручки не дойдет. И выяснили мы, а я подключил к этому делу кое-кого из друзей-приятелей, что Дарья наша, оказывается, в ферме Агава уборщицей работает. Думаю, к чему бы это, а заодно выясняю, что за Агава такая. Оказывается, фирма принадлежит старому дружку кирилла андрюхе авилову с которым мы тоже в молодости ни одну кружку пива выпили очень думаю интересно и ту же смекаю что надо за вами не только следить но и послушать вас не вредно вспомнил что саша про дверь говорила ну и а тем временем побывал я еще у тети клавы погутали ли мы с ней выяснили кое что насчет примет того супчика да и вообще покрутился я вчера по городу будь здоров «А еще мы сигнализацию на Кирюхину дверь поставили. Чуло мое сердце, что не зря они туда ломятся, ищут что-то. Дураки, кто ж такие вещи у себя дома оставляет? Хотя, говорят же, свой свояка видит издалека. Извини, друг, но ты такого дурака свалял? Признаю, признаю. Ты еще расплатишься за это. Видел бы ты, какой они кавардак у тебя в квартире устроили? Ничего». «Мы уберем», — заявила Даша. «Приятно поговорить с умной девушкой», — хмыкнул Крашенинников. «Так вот, когда мы этих голубчиков взялись да подянули за ниточку, там такой клубочек размотался. Будь здоров!» «Оказывается, у них целый синдикат. Они намечали себе успешно работающую фирму, вызнавали секреты ее руководства, причем не хозяев, а именно директоров, и шантажом заставляли их любыми путями» перевести фирму на чье-то чужое имя. В один прекрасный день хозяин просыпается, а фирма уже не его. «Значит, теперь», — начал Денис, — «теперь мы их повязали. Громкое будет дело». «А нас свидетелями не вызовут», — сверкая глазами, поинтересовался Петька. «Слава богу, нет. Обойдемся и без вас. А тебе, Петя, я сам лично написал бы рекомендацию на химфак» а после химфака айда к нам на Петровку, в экспертный отдел. — Почему в экспертный? — удивился Петька. — Потому что тебя уж точно надо в море держать, а то твоими талантами обязательно преступный мир заинтересуется, а так под присмотром будешь. — Можно подумать, у вас в море предателей нет, — пожал плечами Петька. — Есть, — вздохнул капитан, то — то-то и беда, что есть. — Но ты же не из таких, а? — Нет, я не из таких но что было дальше? Дальше? Дальше уже дело техники. А как взяли мы главаря, так я и позвонил Андрюше Авилову. Так и так говорю, пусть этот баламут Кирюха Смирнин домой возвращается, да поскорее. Вот и все. А еще я сам пообещал его встретить. Так, на всякий пожарный случай.